Глава 18. «Это словно карусель, — думал Роберт Джордан, — но не такая карусель, которая кружится быстро под звуки шарманки, и детишки сидят верхом на бычках с вызолоченными рогами, а рядом кольца, которые нужно ловить на палку, и синие, подсвеченные газовыми фонарями сумерки на авеню Дюмен, и лотки с жареной рыбой, и вертящееся колесо счастья, где кожаные язычки хлопают по столбикам с номерами, и тут же сложены пирамидой пакетики пеленого сахара для призов. Нет, это вовсе не такая карусель. Хотя эти люди в своем ожидании очень похожи на тех мужчин в кепках и женщин в вязаных свитерах, с блестящими в свете фонарей волосами, что стоят у колеса счастья и ждут, когда оно остановится. Да, люди такие же, но колесо другое. Это вертикальное колесо, и на нем движешься вверх и вниз. Два оборота оно уже сделало. Это большое колесо, установленное под прямым углом к земле, и когда его пускают, оно делает один оборот и, вернувшись в исходное положение, останавливается. Вместе с ним описываешь круг и ты, и тоже останавливаешься, вернувшись к исходной точке. Даже призов нет, подумал он, и кому охота кататься на таком колесе, а всякий раз садишься и делаешь круг, хоть и не собирался. Оборот только один. Один большой, долгий круг, сначала вверх, потом вниз, и опять возвращаешься к исходной точке. Вот и сейчас мы вернулись к исходной точке, — подумал он. Вернулись, ничего не разрешив. В пещере было тепло, ветер снаружи улегся. Роберт Джордан сидел за столом, раскрыв перед собой записную книжку, и набрасывал план минирования моста. Он начертил три схемы, выписал формулы, изобразил при помощи двух рисунков всю технику взрыва, предельно просто и наглядно, так, чтобы Ансельму мог один довершить дело, если бы во время операции что-нибудь случилось с ним самим. Закончив все чертежи, он стал проверять их еще раз. Мария сидела рядом и через плечо смотрела на его работу. Он знал, что Пабло сидит напротив, и остальные тоже здесь, разговаривают и играют в карты. Он вдыхал воздух пещеры, в котором запах кухни и пищи сменился дымным чадом и запахом мужчин. Табак, винный перегар и кислый дух застарелого пота А когда Мария, следя за его карандашом, положила на стол руку, он взял ее, поднес к лицу и вдохнул свежий запах воды и простого мыла, исходивший от нее после мытья посуды. Потом он опустил руку Марии и снова взялся за работу, не глядя на девушку и потому не видя, как она покраснела. Она оставила руку на столе рядом с его рукой, но он ее больше не трогал. Когда с техникой взрыва было покончено, он перевернул листок и стал писать боевой приказ. Мысль его работала быстро и четко, и то, что он писал, нравилось ему. Он исписал две странички, потом внимательно перечитал их. «Как будто все», — сказал он себе. «Все совершенно ясно, и, кажется, я ничего не упустил. Оба поста будут уничтожены, а мост взорван согласно приказу Гольца, и это все, за что я отвечаю». А в эту историю с Паблом мне вовсе не следовало ввязываться. Но какой-нибудь выход и тут найдется. Будет Пабло или не будет Пабло, мне, в конце концов, все равно. Но я не намерен лезть на это колесо в третий раз. Два раза я на него садился, и два раза оно делало полный оборот и возвращалось к исходной точке, и больше я на него не сяду. Он закрыл записную книжку и оглянулся на Марию. «Мария», — сказал он ей, — «поняла ты тут что-нибудь...» «Нет, Роберто», — сказала девушка и накрыла своей рукой его руку, все еще державшую карандаш. «А ты уже кончил?» «Да, теперь уже все решено и подписано». «Что ты там делаешь, Инглэс?» — спросил через стол Пабло. Глаза у него опять стали мутные. Роберт Джордан пристально посмотрел на него. «Подальше от колеса», — сказал он себе, — «не лезть на это колесо. Оно, кажется, опять начинает вертеться». «Разрабатываю план взрыва», — вежливо сказал он. «Ну и как выходит?» — спросил Пабло. «Очень хорошо», — сказал Роберт Джордан. «Выходит очень хорошо». «А я разрабатываю план отступления», — сказал Пабло. И Роберт Джордан посмотрел в его пьяные свиные глазки, а потом на миску с вином. Миска была почти пуста. «Прочь от колеса», — сказал он себе. «Опять он пьет». «Верно?» «Но на колесо ты все-таки не лезь!» «Говорят, Грант во время гражданской войны почти никогда не бывал трезвым. Это факт. Наверное, Грант взбесился бы от такого сравнения, если бы увидел Паблу. Грант еще и сигары курил, к тому же. Что ж, надо будет раздобыть где-нибудь сигару для Паблу. К такому лицу это так и просится. Наполовину изжеванная сигара. Где только ее достать?»